Глава 39 Дрышпак Мы двигались быстро как могли. Мои звереныши тащили меня, выбивая дыхание, а я мог только еле-еле переставлять ноги. Неожиданно случилось это. Прямо посреди дороги здесь, в пекле, повстречать его казалось невозможным. Событие столь нереально, что происходящее в сопливом сериале про честных ментов или певучем индийском кино казались верхом правдоподобия. Посреди дороги с открытым капотом стояло нечто. Транспортное средство неопределенной половой ориентации расположилось на обочине и его реально чинили. Мы их заметили гораздо раньше, но чтобы не вспугнуть, аккуратно вышли, разумеется, наведя на них стволы, а они свое оружие подняли больше с перепугу. Понятно, что если бы мы хотели их завалить, то давно бы это сделали. Нас сразу известили, что они хорошие и что без их помощи мы, броневик, именно так они его гордо называли, не запустим, потому что он поломался. Еще до того, как мы вышли, я немного разъяснил подросткам обстановку и строго-настрого приказал молчать при любых обстоятельствах. Мне так и не удалось посчитать, сколько у меня имелось ценностей, но понятно, что больше десятка черных жемчужин и по сотне, или даже по полторы с паранов и горошин. Светить таким богатством нельзя категорически. Я начал переговоры. Мы погорельцы. Вот так же ехали, так же сломались, только не на вот этом, вот чуди-юди, а на нормальной бронетехнике. Все-таки около пекла. Услышав это, парни быстро переиграли свою поломку под военную хитрость. Мол, всего пару гаек открутить, карбюратор продуть, и он снова поедет, а то тут, понимаете ли, всякие ходят, Нельзя без военных хитростей, а то завалят. Подростки молчали, им вообще было невдомек, как можно что-то брать с потерянной группы, которая в одних бронетрусах вышла из пекла. В их понятиях, если ты встречаешь нового человека, нуждающегося в помощи, с себя можно снять последнюю бронепластину со скафандра и отдать, а за то, чтобы довести до щит поста, это они так блок-посты называют, брать что-то и требовать это вообще не укладывалось в голове. Начался торг. Я, как житель большого города, не так, чтобы богатый, но и не бедный, очень хорошо понимаю. Если сельчане полюбили футболки с большой золотой надписью «Армани» за их дополнительные карманы, блестящие аксессуары и неопределенный размер, который позволял одну и ту же футболку носить маме, дочери и иногда бабушке, то это не значит, что над сим шедевром трудилась именно семья Джорджио. Вот так же скептически надо относиться к производству местных крафтеров. Да, первичные признаки говорят о том, что это именно броневик. Но, присмотревшись поближе, понимая, что данный экземпляр является творением далеко невелико гениальных мастеров, это был настоящий дрыж-пак, имевший одновременно все недостатки как пулеметного пикапа, так и тяжелой бронемашины. Медленный, гремящий на всю округу с такими дырами в бронеплитах, что надо было быть полным идиотом, чтобы не воспользоваться приглашением ответа вкусного экипажа. Туда не то, что лапа шустрого элитника залезет, туда бегемот может неторопливо ногу засунуть. Колесное нечто было оснащено тарахтящим двигателем, явно отработавшим все ресурсы. Каждый день на кластеры прилетают сотни тысяч новых машин, джип и грузовики, да что только не прилетает. У меня в мыслях не было, что кто-то будет чинить мотор. Откручиваешь старый, ставишь новый, а тут нет. При мне его даже ремонтируют. Так делают только с броней, там просто так моторчик не приставишь. Обычно на бронемашины изготавливают съемные корпуса. Откручиваешь сотню болтов, перекидываешь корпус с одного джипа подходящей модели на другой, и у тебя новый заправленный броневик, а тут доходяга». И все это выдавалось за круто обставленный, оборудованный, по последнему слову техники, вездеход, который хоть сейчас готов пройти сквозь пекло. Ага, у них в мозгу не укладывается, кто к нам сквозь пекло проходит и какие у него вездеходы. Кстати, реально ходят. Если они вездеход не увидят, то адреналина столько выделится, что ремни на штанах не выдержат. На хорошем покере врут все. Они беззастенчиво врали, что бронеласточка довезет нас куда надо, а мы врали, что недостатков невидимы, что ее творение вполне боеспособно. Интересно, сколько надо выпить безумному Максу, чтобы посчитать это чудо достойным для перемещения по пустыне, а у нас тут кластеры. Пекло. Тут такие ребята захаживают, что им это на один зуб, но деваться некуда. О, нашел подходящее определение. Что выросло, то выросло. Как я уже говорил, последние несколько вылазок в составе штурмовой группы «НЕО», когда мы шли пешком, на наш отряд достаточно часто нападали зараженные. Я аккуратно подбирал спораны и горошины. Это у меня привычка с нашего очень бедного ресурсами кластера. Новые люди себе оставляли совсем немного споранов и красный жемчуг, а мне отдавали все остальное. А я аккуратно хомячил в карманы разгрузки. У меня на кармане была до неприличия большая сумма по меркам стикса но светить ей я разумеется не собирался я бы с легкостью отдал десяток черных жемчужин за возможность довести нас в безопасности с гарантией до какого нибудь крупного стаба но здесь их не было тут чистые фронтиры показывать богатство нельзя здесь хватало любителей поживиться на дурочку и не исключено что эти на кривом броневике были одними из них Нео, я строго настрого приказал молчать, и мои недоросли, втянув языки, смотрели за моим спором. Происходящее для них было непонятным. Я торговал со с пеной урта, хвалил, ругался, возмущался, выпучивал глаза, а мне в ответ делали то же самое. Счет шел за каждый километр, за каждый кубический сантиметр объема и миллиметр площади в бронированном дришпаке. Я убеждал, что мы легкие, горючка здесь ничего не стоит. А мне говорили, чтобы до горючки доехать, надо еще горючки потратить. В итоге сошлись на десятки горошин, разумеется. Четыре сейчас и шесть потом. Двух десятка спаранов. Вай, отобрали все, что было. И по презду еще пять. Не все отобрали? Считайте, что их нет. Я их не считаю, они резерв на черный день. Обойму патронов и еще шесть патронов. И еще одну обойму от Макара. Прям полную обойму, если они это сделают в течение двух дней. Еще и гранату, и нифига не древняя. Каждая вещь, кроме функциональной ценности, имеет еще историческую. Хорошо, караеды, будем считать только функциональную, но тогда из обоймы Макара я два патрона выщелкну обратно. Кормить? Кормить будут, но за дополнительную плату». Ты же понимаешь, чтобы до еды доехать, надо еще бензина потратить. Ну и, разумеется, еды тоже потратить. А то, что в каждом ларьке ее полно, так ты пойди и найди, чтобы свежая была. А за дополнительную плату к дополнительной плате они именно такую и достанут. Ну ты же сам понимаешь, до нее надо еще доехать, и еще бензина, а еще еды потратить, и абы что не возьмешь. Вымотанные жарким спором, но довольные результатом, мы начали грузиться внутрь. Перед тем, как начать движение, нам на нарисованной на бумажке карте пояснили, что наш маршрут будет тяжел и долг. Тот, кто рисовал эту карту, вероятно, имел о картографии слабое представление и наверняка был альтернативно одаренным. Мехводы меня откровенно поразили. Жизнь этого удивительного создания, громыхающего с огромными дырами в броне, ревущего мотором и ломавшимся на полном серьезе еще пару раз, подчинялась другим правилам. Водилы очень точно знали границы черноты, отделяющие пекло от фронтирных кластеров. Они фактически использовали тактику — вынырнул, схватил, что плохо лежит, и опять в густые лабиринты черноты. С одним крупным зараженным они могли справиться, может, даже с парочкой крупных и десятком бегунов. Тут, кто не мог десяток бегунов завалить, вообще не жили. Нисколько. На мое удивление, мы довольно долго блуждали, объезжая по три раза одну и ту же полянку с березками, но потихонечку продвигались. На нас, конечно, косились, но заработок дороже, и повторяли, что бронеласточка требует особого обращения, и абы кого за рулем не потерпит, кто бы сомневался. Один раз оказались между двумя полосками черноты, видимо, такой же злой, как наша. Я их отчетливо видел. Сильная очень. Наши таксисты вынули мешок с гайками и болтами, вот не шучу. Как в пикнике на обочине, который я, кстати, читал еще в первом издании, и потом много книг по игре выходило, той что с ядерной катастрофы, или через двадцать, и начали прикидывать дорогу. А потом, чтобы определить границы до сантиметра, использовали заранее приготовленные палочки, которые разорвало в точности на границе аномальной зоны. Наши извозчики их на дорогу укладывали. Теперь по целым кусочкам палочек была понятна ширина прохода. Проехали мы, цепляясь бодами. Не фигурально. С одного из колес два болта сорвало. А с другого борта кусок брони, как скальпелем, срезало. Все было штатно. Чудо-юдо ревело мотором, плевалось дымом и гремело бронеплитами, преодолевая километры. Мы тряслись внутри и даже немного освоились, и по очереди поспали по паре часов. Как обычно, смена обстановки прошла резко и неожиданно. У меня всегда так.